ЭПИЗОД второй Если хочешь весной выйти в море, зимой думай о корабле. А ведь мне предстояло плавание из Раум Раумсдаля в Хьялтланд, на острова. И это будет не просто поход. Когда я приеду домой, люди моего отца ударят мечами в щиты и назовут меня конунгом вместо него, если пожелают, конечно. Жаль, поторопились мы продать тот корабль, что взяли нынешним летом возле Сольский, сокрушался старый Хёгни-Ярл. Ярл. Следовало бы тебе явиться домой на собственном корабле, и при том добытом в бою. Я слушал его и думал, что мой воспитатель, как обычно, был прав. Летом нам действительно достался знатный корабль, не намного хуже тех, на которых ходил сам Ярл. Впрочем, сделанного не воротишь. Что толку жалеть? Но когда Хёгни заговорил об этом во второй или в третий раз, Торгрим неожиданно подал голос, хотя его никто не спрашивал. И вот что он сказал. «Не меньшей славы выстроить хороший корабль, чем отнять его у врага». Хегни покосился на него, и я знал, что старику понравились эти слова, и не понравилось, что именно от Торгрима довелось их услышать. Но пока он раздумывал, как поступить, подошел Хольмганг Карри. — Мне случалось строить корабли, — заявил наш поединщик. — И не я оплашаю, если мне дадут десяток людей в помощь и точила для топора. Хёгни ничего тогда не ответил, ибо не любил поспешных решений. И людей, склонных такие решения принимать. Но мы часто зимовали в здешнем фьорде и каждый раз чинили корабли, так что у гуна раскопилось в сараях немало доброго дуба, ясени и сосны, целых бревен и уже расколотых на доски. Хватит с избытком для починки старых лодей и для строительства новой. Может быть, гуннар даже ждал, что когда-нибудь мы соберемся строить корабль. А что касается Кари, все знали, что иногда он любил таки прихвастнуть, но он никогда не говорил о себе неправды. И если он обещал, это значило, что весной мы поднимем четыре паруса вместо трех. Когда не велел поставить стены и накрыть крышей новый Науст, корабельный сарай, я сказал, готово жилище для дерева моря. Равнина тюленей путника примет. Торгрим, подававший мне охапку коря для крыши, внимательно посмотрел на меня. — Стало быть, ты к тому же Искальд, конунгов сын. Я ответил, — Это верно, но я пока редко складываю хорошие песни. Торгрим лишь кивнул и ничего не добавил. Но мне показалось, что он и без того нелюдимый помрачнел еще больше, так словно моя короткая виса растравила в нем медленно тлевшую боль. Меня очень тянуло сказать ему еще и другие свои песни и послушать, что он о них думал. Я почему-то сразу решил, что он должен был понимать в них толк. Но что-то остановило меня, и я промолчал. — Корабль! Есть ли что краше боевого корабля, летящего под полосатым парусом по вздыбленным непогодой волнам? Сорок молодых гребцов одновременно кладут руки на его весла, и еще столько ждут своей очереди, готовые сменить уставших. Щерится на носу злобная клыкастая пасть, и прочь бегут все недобрые духи, освобождая дорогу. И даже морская великанша Ран сворачивает свою сеть, в которой после буря остаются утонувшие в бездне. Если она отыщет живу, это случится не здесь. Двадцать с лишним шагов можно будет пройти по палубе моего корабля от форштевня до рулевого весла. И только пять от борта до борта. Стремительный он будет похож на иглу в руках женщины, вышивающей цветными нитками по темному полотнищу моря. Воистину так шьет Норна, вещая богиня судьбы. А нити — это жизни людей, которые ее старшая сестра выпряла на свои прялки, и будущее служило ей куделью, пока она прила. Норны обрезают цветные нити острыми ножницами, когда какую придется. Старому Хёгни по-прежнему не нравился Торгрим, а еще больше не нравилось, что нас часто видели вместе. — По-моему, не ты приблизил его, а скорее он позволяет тебе, сыну Конунга, быть около себя, — проворчал однажды мой воспитатель. — А если он сбежавший раб вроде Туни и Зубселы? Ты об этом подумал? Туни, о котором он говорил, жил когда-то у Ауна, Конунга свеев и тот доверял ему, рабу, все свои сокровища. Но потом старого хозяина отнесли на погребальный костер, а сын Конунга, сев на место отца, отнял у Туни ключи и послал его пасти свиней. Обиженный раб собрал десяток таких же недовольных и ушел со двора. Конунг хотел поймать его и заставить вернуться, но не сумел. Говорили, что тунни и его люди стали жить сами по себе и даже нападали на других. И много зим оставались сущим бедствием для страны, пока, наконец, Туни не встретил противника сильнее себя. А было это давно. Я сказал старому Хёгни, а хотя бы и раб, если иной свободный может у него поучиться. Я хорошо помню, как удивил Ярла этот ответ. И я думаю, что с того дня он не полюбил Торгрима больше, ибо старик навряд ли не заметил, что именно с его приходом я впервые начал возражать у меня. Между тем Карри поединщику Торгрим пришелся по сердцу не намного больше, чем Ярлу. Может быть, он тоже чувствовал, что от Торгрима словно бы тянуло ледяным ветерком, как от плавучей горы, когда она медленно тает под солнцем, застряв у береговых скал. Я ни разу не видел этих двоих беседующими между собой. И тем не менее мне упорно казалось, будто они все время приглядывались один к другому, особенно к Карри. И еще я видел, что теперь уже он оказался на месте задиры юнца, что намеренно тревожит признанного воина, надеясь потягаться с ним и добыть себе славу. Это стало особенно заметно после того, как мы узнали прозвище гостя — Вига Торгрим, то есть «боец». В сарае уже лежало на брусьях огромное гладкое отесанное бревно — киль корабля. Он станет резать серые морские волны и цепляться за них выпирающим хребтом, когда ветру вздумается потащить судно в бок. В тот день мы пропитали его горячей смолой и пошли отмываться. И Кари выдернул у Торгрима середину полотенца, сказав: Такому никчемному работнику достанет и дырявого края. Это была величайшая неправда, и притом сказанная прилюдно. И все ждали, что Торгрим по достоинству ответит на вызов. Но он не побежал в дом за секирой, хотя она и висела там на стене. Только усмехнулся и вытер руки рубашкой. Тогда многим стало казаться, что он совсем не так храбр, как думали раньше. Я сказал ему об этом вечером во время еды и спросил, почему он позволял называть себя трусом. Торгрим ответил. — Тому нет проку в большой силе, кто показывает ее по пустякам я задумался над его словами, а потом решил, что их надо будет запомнить. Теперь я не мог представить себе, чтобы Торгрим появился в нашем доме иначе, как только шагнув навстречу из свирепой метели, бушевавшей в ночной тьме над обрывами фьорда. Когда я пытался вообразить себе что-то иное, перед глазами неизменно вставал пустынный морской берег, не украшенный ни человеческим жилищем, ни парусом корабля, и Торгрим, который один-одинешенек шел по этому берегу, и даже чайки не окликали его, проносясь над катящимися волнами. А волны выплескивались на берег, смывая следы. Я стал мечтать, как меня выберут конунгом, и я подарю ему щит. И сам сложу щитовую драпу, стихи обо всем, что будет на нем нарисовано. Торгрим по-прежнему не рассказывал о себе, и у него не допытывались ответа. Все помнили, как жил на свете могучий Гейрюд Конунг, любимец Одина, не боявшийся никого, и как однажды он велел схватить незнакомца, забредшего к его очагу, поскольку тот тоже не пожелал рассказывать, кто он таков. И вот упрямца посадили между двумя кострами на полу и держали восемь ночей, так что одежда на нем прогорела до дыр. И невдомек было Гейрюду, что это сам Один решил испытать, как его любимец принимает гостей. Тело корабля схоже с человеческим телом. Есть в нем хребет, ребра, вместилище жизненной силы и кожа, боящаяся ран. Но только все это делается из крепкого дерева. Их хребет называют килем, кожу — обшивкой, а ребра — шпангоутами. Их в моем корабле должно было быть 24 четыре. Карис старательно рисовал их углем на склеенных берестяных листах. Мы прикладывали эти листы к дубовым доскам и обводили, а потом вытесывали и прилаживали к килю. Мы работали дружно, и скоро сделалось видно, как красиво расширялся посередине и плавно сужался к и носу мой новый корабль. У него будут высокие борта, чтобы без опаски выходить в открытое море, и стройная мачта, для которой на киле был заранее приготовлен тяжелый деревянный упор. И дракон на носу. В него перейдет душа жертвенного животного, которое будет заколото в день спуска на воду корабля. Мы будем надевать дракона на штевень, выходя в открытое море, а когда островах Ялтланда поднимут над горизонтом свои зеленые спины, спрячем под палубу. Ибо негоже пугать добрых духов страны, где собираешься гостить. Хеогни Ярл пристально наблюдал за тем, как строился мой корабль. Он был старше нас всех». И немало повидал славных судов, но и он не находил, к чему бы придраться. Однажды поздно вечером, когда кончали работу, мой воспитатель похвалил Кари и сказал в шутку: Берегись, не начали бы тебя звать за твои умение вместо поединщика Строгалой. Все слышавшие засмеялись, а Кари ответил так: Всяко может случиться, но пока еще находятся люди, которые не отваживаются схватиться со мной. Не один я при этих словах оглянулся на Торгрима. Торгрим что-то доделывал возле кормы, и сперва решил, будто он то ли не расслышал, то ли не понял, что речь шла о нем. Но потом он отряхнул себя стружки и, не торопясь, пошел к нам вдоль корабля. — Ярл, — сказал он, подойдя, — вели своему человеку исправить шпангоуты, как я покажу, иначе этот корабль не будет так быстроходен, как всем бы хотелось. Тут уж наш каре вспылил по-настоящему. «Много понимает в кораблях, пришедший пешком!» Он сжал кулаки, и, по-моему, даже усы у него встали дыбом, как проволочные. Иному противнику хватило бы единого его вида, чтобы убежать без оглядки. Должно быть, он и впрямь неплохо притворялся берсерком, путешествуя по Вику. «Торгрим!» Спокойно повернулся к нему спиной и пошел из сарая. Безоружный кари в бешенстве подхватил с полу дубовый обрубок и кинулся было следом, но Хег неяро установил его: Нечего ссориться! Завтра я сам посмотрю, в чем там дело. Но я-то видел, что мой воспитатель был сильно озабочен, и полез бы смотреть прямо теперь, будь в сарае хоть немного светлей. А когда мы кончили умываться и пришли в дом есть, там сидела на лавке моя Асгерт. Я подошел, собираясь сесть подле нее и увидел у нее на коленях рубашку Торгрима. Асгерт пришивала заплату на разорванный рукав. Я сказал, «Ты чинишь Торгриму рубашку?» Она подняла голову и спокойно спросила, «А что?» «Ничего», — сказал я, — «И подумал, ведь вправду нет дурного, если кто-то зашивает чью-то рубашку. Но садиться рядом с ней мне уже не хотелось». И еще мне почему-то вдруг показалось, будто она стала много старше и взрослее меня, хотя мы родились в один год и все это знали. Ночью я долго вертелся сбоку на бок. Воины, ходившие за отцом, ударят мечами в щиты и назовут меня Конунгом. Я буду водить их в походы и сделаю славянный знаменит так пройдет много зим. А потом однажды я приеду в Скирингсаль или в другое какое-нибудь место но там тоже будет торг и пленники, привезенные для продажи. И я случайно увижу Торгрима, стоящего со связанными руками и с опущенной головой, и Асгерт, вцепившуюся в его локоть. И хозяина, торгующегося сразу с двумя покупателями, и каждому будет нужен только кто-то один. Тогда я подойду к ним. И торговцы сразу куда-то исчезнут, потому что со мной подойдут мои люди, и все мы будем держать руки на топорах, А может, им немало покажется и моего лица. У меня будет с собой достаточно серебра, так что я выкуплю и Торгрима, и Асгерт и отпущу их на свободу. И вот тогда-то она задумается, кто из нас двоих любил ее крепче. Мне понравилось то, что я придумал. Правда, тому, кто пожелает назвать Торгрима рабом, придется проявить немало сноровки. Скорее уж он отправит в Вальхаллу десяток врагов и сам останется лежать, где стоял. Да и не получится из него, раб. Я подумал, что будущее редко выходит таким, каким нам хочется его видеть. Но жаль было расставаться с придуманной поездкой в Скирингсаль. И я сказал себе, что Торгрима, может быть, ранят в бою. Или оглушат. Утром мы собирались начать обшивать корабль досками. Добрые доски в два пальца толщиной уже лежали на козлах, готовые встать каждое на свое место, по шестнадцати на каждый борт а рядом стояла смола в горшочках и пухлые шнуры коровьей шерсти в три нитки. Мы уложим их между досками, и вода не проберется вовнутрь. Мне очень хотелось скорее увидеть корабль, одетым в деревянную плоть, поэтому я спал беспокойно и проснулся задолго до света. Меня разбудили осторожные удары топора, доносившиеся снаружи. Я испугался с просони, решив, что проспал, и работу начали без меня. Но длинное бревно в очаге сгорело едва наполовину, и люди вокруг еще спали под одеялами. Не было только торгрима. Я сразу это заметил, ведь мы с ним по-прежнему спали спиной к спине. Я потихоньку оделся и пошел в корабельный сарай. В сарае действительно кто-то работал. Дверь была прикрыта неплотно, и по снегу двигались отсветы от лучины, горевшей внутри. Еще я услышал голос. Это был голос Торгрима, и он говорил песнь. Веслые нос, вепр волн, прозванием укрась отца побед. Железо кали, дерево жги, могучие руны пусть оно помнит». Это была хорошая песнь, и я совсем было собрался войти и спросить Торгрима, кто ее сложил, но тут он заговорил снова, и я передумал. Я не понял, чью песню он вспомнил сначала, но теперь он пытался сложить свою собственную, и у него ничего не получалось. Он яростно сражался со словами, и бой был неравным. Его висы рождались безжизненными и тусклыми, как оружие, слишком долго пролежавшее в сырости. Им еще можно замахнуться, но стоящего удара уже не нанесешь. Никакого сравнения с той песню, которую я услышал вначале. Потом он умолк. И не то вздохнул, не то зарычал. Я громко кашлянул и пошел к приоткрытой двери нарочно со скрипом, приминая сапогами снег. Торгрим стоял на коленях у левого борта, подтесывая на свой лад последний шпангоут. Он поднял голову, когда я вошел, и мне не показалось, чтобы он смутился. Я спросил его, «Зачем ты портишь корабль?» Торгрим спеша опустил топоры и выпрямился, разглядывая свою работу. — Весь борт действительно сильно изменился, и теперь я не мог понять, к худу или к добру, — Торгрим сказал. — Твой кари совсем неплохой мастер, но кое-чего ему все же не достает. Тут я подошел поближе, и он добавил. — Я не трогал другую сторону, чтобы можно было сравнить. Я встал у кормового штевня и начал смотреть. Я все старался представить, как лягут доски на один борт и на другой, И подтесанный борт неизменно оказывался красивее. А я знал, что самый лучший корабль обыкновенно бывает и самым красивым, и дело тут не в резьбе. В конце концов, я опустился на четвереньки, чтобы заглянуть еще и снизу, и тут дверь отворилась опять. И в сарай вошел Кари. Должно быть, его тоже разбудил стук топора, и он, конечно, сразу понял, что произошло. Я думал, поединщик снова начнет кричать и брониться, однако ошибся. Кари долго молчал и лишь постепенно наливался кровью, так что глаза выступили из орбит. А потом пошел к Торгриму, стискивая кулаки. — Ты загубил мою работу, бродячий пес! Я убью тебя! — Не убьешь, — сказал Торгрим. — Это ты ошибался, а я был прав. Но Кари был менее всего расположен убеждаться в его правоте. — Ты будешь драться со мной, — прохрипел он, подойдя вплотную. — Не видал я тебя в деле, Торгрим-боец, и я думаю, что ты -то только и способен подсаживаться к невесте, когда поблизости нет жениха. Он никогда бы не произнес этих слов, если бы знал, что я здесь и все слышу. Я ведь стоял на четвереньках за килем, и при лучине меня трудно было там разглядеть. Торгрим ничего ему не ответил. Но я увидел, как его руки, державшие обрезок доски, медленно сжались, и пальцы вошли в твердое дерево, словно железные клещи. Тогда я вскинул глаза и заметил, что у него задрожали ноздри и губы, но не так, как от обиды или бессильного гнева. Это была какая-то страшная дрожь. Тут я сообразил, наконец, что к чему. Я выскочил из-за кили и схватил его за локти. «Торгрим!» Может быть, он успеет узнать меня, и тогда я попробую его остановить, а если нет, он убьет меня, ближайший шпангоут. А потом и кари, как бы тот ни бежал. А потом разнесет в щепы и корабль, и корабельный сарай. Больше всего мне было жалко корабль. Я вцепился в Торгрима, что было сил, называя по имени. Глаза у него жутко блуждали, и за все свои шестнадцать зим я не встречал зрелище хуже. Но тогда у меня просто не было времени испугаться. Он из последних сил боролся с безумием, и мне уже стало казаться, что ему не помочь. Но тут он вдруг закрыл глаза и сел прямо на пол, едва не свалив меня. По его лицу покатился пот. Потом он выговорил. — Это хорошо, что ты подоспел. Жаль было бы убить Карри. Он славный малый, хотя и глупец. Его голос звучал хриплый, прерывался. Он так сцепил пальцы, что побелели суставы. Я сел рядом лишь тут, как следует понял, в какой переделке только что побывал, и зубы у меня застучали сами собой. А ведь я сражался в походах, и говорили, не отставало других. Я коснулся рукой спины Торгрима, и он кивнул, не открывая глаз. — Ты тогда не сказал этого вслух, — произнес он еле слышно. — Но ты верно догадался, что мне собирались врезать орла. В тот день я стал берсерком, и перестал быть скальдом. В сарае было холодно, и я сказал, пошли в дом. Он попытался встать и не смог. Я знал, что это такое бессилие, овладевающее берсерками после припадка. Можно рассказывать о берсерках всякие небылицы, подражать им, как кари, завидовать тем, у кого они ходят на корабле. Но я смотрел на Торгрима и думал о том, что совсем не хотел бы оказаться в его шкуре в медвежьей шкуре, и ему от нее уже не избавиться. Я все-таки заставил его подняться. И тут заметил, что карри все еще стоит возле двери, прилипнув к ней лопатками, и теперь в его лице нет ни кровинки. Он не побежал, но он не смог и прийти мне на помощь. Я не осудил его. Как назвать трусом отступившего перед яростью Берсерка? Я только махнул ему рукой, чтобы он скорее уходил. Когда мы с Торгримом вернулись в дом, Карри лежал на своем месте под одеялом и притворялся, что спит. Может быть, утром он решит, что ему приснилось и будет так думать, пока не заглянет в сарай. Торгрим уснул, а я долго еще смотрел на продымленные стропилы, едва освещенные очагом, и мне опять вспоминалась придуманная поездка в Скирингсаль. Но теперь все это выглядело таким мелким и глупым, в сравнении с творившимся наяву. Я спросил себя, знала ли Асгерт, кому зашивал рубашку, и решил, что, скорее всего, нет. Но это не имело значения, ведь я-то не собирался ничего ей говорить.